Я пространно исследовал рыцарскую честь, но делал это с добрым намерением, ввиду того, что победить нравственные и умственные несуразности может только философия. Общественные условия нового времени и древности различаются главным образом в двух отношениях, при том не к выгоде нашего общества, получающего суровую мрачную окраску, не омрачавшую веселых как утро жизни дней древности. Факторы эти — рыцарская честь и венерические болезни — две равноценных прелести. Ими отравлена вся наша современная жизнь. На самом деле венерические болезни распространяют свое влияние гораздо дальше, чем это принято думать, болезни эти не только физические, но и моральные. С тех пор, как в колчан Амура попали отравленные стрелы, Во взаимное отношение полов вкрался чуждый, враждебный им, некрасивый элемент, проникающий их мрачным боязливым недоверием. Косвенное влияние такого изменения этой первоосновы всякого человеческого общения распространяется в большей или меньшей степени и на другие общественные отношения, однако подробный разбор завлек бы нас слишком далеко аналогичное, хотя и в виной форме, влияние оказывает принцип рыцарской чести, этого трагикомического фарса, неизвестного древним и делающего современное общество натянутым, серьезным, боязливым. Ведь каждое мельком сказанное слово становится в строку. Хуже — это честь. Минотавр, которому в жертву приносится... Из году в год некоторое число юношей из благородных семейств, притом не от одной страны, как в старь, а от всех стран Европы. Пора открыто сразиться с этим миражом, как это здесь и сделано. Хорошо, если бы оба эти порождения нового времени сгинули бы в XIX веке. Можно надеяться, что с одним справятся врачи при помощи профилактики. Побороть же жупел рыцарской чести — дело философа, который должен правильно осветить его. Только этим путем можно пресечь зло в корне. Естественно, что это до ныне не удавалось правительствам, боровшимся с ним посредством законодательства. И если бы правительство серьезно желали вывести дуэль, и незначительный успех их усилий обусловливался только их бессилием, то я предложил бы издать следующий закон с ручательством за его успех, причем не пришлось бы прибегать к кровавым операциям, к шафоту, виселице или пожизненному заключению. Мое средство очень мягко и гомеопатично. Как вызвавшему, так и принявшему вызов. Капрал отсчитывает аля ля шинуа, среди белого дня, И на открытом месте двенадцать палочных ударов, секундантом же и посредником — по шесть. Последствия уже совершившейся дуэли рассматриваются как всякое другое уголовное преступление. Пожалуй, иной рыцарь в душе возразит, что после такого наказания многие люди чести застрелятся. На это я скажу, лучше, если такой болван застрелит себя, чем кого-либо другого. Я уверен, что в сущности правительства вовсе не стараются вывести дуэль. Жалование гражданских служащих, а тем паче офицеров, кроме разве высших должностей, далеко ниже ценности их услуг, и вот остаток уплачивается им в виде чести, представляемой титулами, орденами и в более широком смысле в виде сословной чести. Для нее дуэль служит крайне удобным аппаратом, владеть которым обучают еще в университетах, так что в сущности жертвы дуэли оплачивают своей кровью. Недостаточность жалований.